Если было бы возможно, чтобы сестра Бейли перенеслась на миг в глубины Асгарда, где Один восседал на троне как воинственный бог-вседержитель, окруженный другими богами, она бы совсем не удивилась увиденному. Если быть до конца правдивым, это, конечно, не совсем так. но какое-то мгновение она бы, конечно, слегка очумела. Но, едва провавившись от шока, она признала бы, по крайней мере, тот факт, что это, во всяком случае, никак не противоречило замеченным ею водине качествам, а также уверилась бы, что все, во что человечество когда-то верило, существует на самом деле». Или же, что все это продолжат существовать даже и после того, как человечество перестало испытывать нужду в том, чтобы это существовало. Один жестом распустил обслуживающий медперсонал, перед этим попросив прислать к нему его личного секретаря. Услышав это, сестра Белли поджала губы. Она не любила личного помощника мистера Отдвина или его доверенное лицо, слугу, назовите его как хотите. У него были злобные глаза, при его появлении она вздрагивала и сильно подозревала, что за чаем он делал ее с сестрам всякие грязные предложения. У него был цвет лица, который, как предполагала сестра Белли, было принято считать оливковым, с той разницей, что у него он приближался к зеленому. Сестре Бейли такой цвет был совсем не по душе. Конечно, уж ей-то совсем не пристало судить о ком-то по его цвету кожи, но именно она так и поступила. Не далее, как вчера вечером, привезли какого-то африканского дипломата, ему нужно было удалить камни, и вдруг она поймала себя на том, что чувствует к нему непризнь. Она не могла бы сказать, чем именно он ей не нравился, ведь она все-таки была медсестрой, а не водителем такси, и потому никогда не показывала своих личных чувств. Она ведь профессионал и прекрасно выполняет свои обязанности, и потому относиться абсолютно ко всем одинаково, вежливо и внимательно. Даже при этой мысли она вся похолодела. «К мистеру Регу, так звали личного секторя, господина Одвинна, и с его существованием надо было смириться». Она не вправе была одобрять или не одобрять личный выбор господина Одвина, но если бы у нее были какие-то полномочия, а их у нее не было, она настоятельно посоветовала бы господину Одвину, причем не ради своего, а ради его же блага, нанять в помощники человека, который не доводил бы ее так. Она прекратила думать о нем и пошла на поиски. Когда она заступила на сегодняшнее дежурство, то почувствовала облегчение, узнав, что мистер аррег покинул больницу прошлой ночью. А после, обнаружив, что он уже с как вернулся, была страшно раздосадована. Наконец она нашла его. Причем именно в том месте, где ему совсем не следовало быть. Он устроился на одном из стульев, приемной для посетителей, на нем было одеяние, напоминавшее ношенный, переношенный, весь заляпанный, давно списанный врачебный халат, который, кроме всего прочего, был ему страшно велик. Но это было еще не всё. Он наигрывал на отдаленно напоминавшем дудочку инструменте. Удивительно, не музыкальный мотив. Дудочку он вырезал из вполне еще годного шприца, что было совершенно непозволительно. Он взметнул на нее свои бегающие глазки, ухмыльнулся и продолжал трубить и пищать. Только еще громче. Е Ей, назло! В голове у сестры Бейли пронеслись всё, что так и просилось на язык, и про халат, и про шприц, и про то, как отвратительно сидеть в комнате для посетителей, чтобы пугать их, или готовиться это сделать. Ну, в общем, все то, что говорить было совершенно бессмысленно. Она знала, что не вынесет того вида оскорбленной невинности с каким он ей ответит, и самих ответов, совершенно диких и напрочь лишенных здравого смысла. Главное — держать себя в руках, постараться не нервничать и поскорее убрать его из этой комнаты, а потом и вообще с глаз долой. — а Вас хочет видеть, мистер Отдвин, — сказала она. Сестра Бейли старалась придать голосу приветливость и певучесть, но голос отказался слушаться. «Как сделать, чтобы его глазки прекратили бегать?» — подумала она. Не говоря уже о том, что это оказывало вредное и неприятное воздействие как с медицинской, так и с эстетической точки зрения, ее не могло не задеть и само выражение этих глаз. Явно дававши понять, что в комнате есть еще, по крайней мере, 37 вещей, более интересных, чем ее особо. Он смирил ее этим наглым взглядом еще раз, а затем, бормоча, что нет в этом мире покоя для грешника и даже для более чем грешника, он, толкнув сестру Бейли, Понесся, как сумасшедший, по коридору в палату своего господина и повелителя, чтобы успеть получить инструкции, прежде чем его господин и повелитель снова уснет. Глава 8 Около полудня Кейт выписалась из больницы. При этом, правда, возникли некоторые трудности, так как сначала сестра... А потом и лечащий врач наотрез отказывались ее выписывать, находя еще недостаточно окрепшие, чтобы покинуть стены больницы. Она совсем недавно вышла из состояния комы, и ей еще так необходим уход. «Необходимо... необходимо питься», — настаивала Кейт. «Кроме того, ей надо домой...» Нужен свежий воздух, воздух, которым я дышу здесь, ужасен. Он так же чист, как воздух в мусоросборнике пылесоса. Продолжать лечение, оставаться под наблюдением лечащего врача и палатной сестры до тех пор, пока они не будут уверены в ее полном выздоровлении. Все это необходимо. В общем, их доводы были справедливы. В ходе утренних дебатов Кейт потребовала, чтобы ей дали телефон, и, заполучив его, немедленно начала свои попытки заказать пиццу с заставкой в палату. Она обзванивала все известные ей пиццерии Лондона из числа наименее открытых для сотрудничества, обращаясь к ним с горячей и страстной речью. Затем сделала несколько шумных и безуспешных попыток нанять мотоцикл, который должен был объездить вдоль и поперек весь Вест-Энд для того, чтобы найти и доставить ей определенный вид американской пиццы. И дополнительно к ней невообразимый перечень перцев, грибов, сыров, который диспетчер службы посыльных не стал и пытаться запоминать и примерно через час после подобного рода действий возражения о выписке Кейт из больницы постепенно отпали, как лепестки с осенней розы. Таким образом, вскоре после Ленча она уже стояла на одной из улиц Вест-Энда, мрачной и продуваемой со всех сторон ветрами, ощущая слабость и слегка покачиваясь Но зато сама себе хозяйка. Всё, что у нее осталось, это ее изорвана в клочья дорожная сумка, которую она не захотела выбросить, и маленький обрывок бумаги, лежавший в кошельке с нацарапанным на нем одним единственным словом. Она остановила такси и, усевшись на заднее сиденье, Закрыла глаза, и всю дорогу до своего дома в Примр-Роуз-Хилл так ни разу и не открыла их. Она поднялась по ступенькам и открыла дверь в свою квартиру, расположенную на самом последнем этаже. На автоответчике было примерно 10 сообщений, но Кейт сразу стерла все, даже не слушая. Распахнув Настюш окно в своей спальне, она высунулась из него и свесилась вниз, оставаясь в этом опасном и неустойчивом состоянии какой-то момент. И только вися таким образом, она могла увидеть кусочек парка. Это малюсенькая часть парка, на которой умещались всего два платана. По краям участок парка обрамляли дома поэтому там царил полумрак, и, может, от оттого он казался Кейт таким уютным и был ей милее и ближе самой роскошной широкой аллеи. Однажды она пошла погулять в этом уголок парка, пройдя вдоль его невиданного периметра, и чуть ли не ощутила его собственной усадьбой. Она даже похлопала платаны как если бы была их хозяйкой, а потом сидела под ними, наблюдая, как садится солнце над Лондоном, над его затуманенной линией горизонта и не желающими приносить пиццу на дом пиццериями. И после она вышла оттуда, чувствуя, как ее переполнят нечто, но она не могла точно сказать, что... — Но все равно, — сказала она себе, — надо быть благодарным за возможность испытать глубокое чувство, если даже не можешь определить, и с чем оно связано. Кейт втянула себя обратно в комнату, но окно оставила открытым, несмотря на то, что снаружи было достаточно прохладно. Потом пошла в ванную и включила там воду. Ванна в стиле эпохи королевы Эдуардов простиралась чуть ли не во всю площадь ванной комнаты. Остальное пространство занимали разные трубы и батареи. Из кранов, булька и бурля струилась вода, наполняя ванну. Как только в ванной комнате стало достаточно тепло от пара, кейт разделась и открыла стоявший там шкафчик. Она ощутила легкую растерянность при виде неисчислимого количества всевозможных средств для принятия в ванну. но неизвестно, почему она просто не могла пройти мимо баночек и бутылочек с зеленым, оранжевым или маслянистым содержимым, продававшихся в аптеках или парфюмерных магазинах и предназначавшихся ванну для поддержания или восстановления каких-то веществ, которые жизненно необходимы для поддержания неизвестно какого баланса в ее козных клетках. Она на минуту задумалась, пытаясь что-нибудь выбрать. Может, что-нибудь розового цвета или с одним из витаминов В, витамином b 12 и лез витамином B13. Уже среди одних только разновидностей витаминов B можно было запутаться. Там были и порошки, и масла, тюбики с гелями, даже пакетики с какими-то пахучим травяным семенем, какими-то скрытым образом оказавшимся в благоприятного действия на какие-то «Скрытые функции вашего организма». «А как быть с кристаллами зеленого цвета?» Однажды Кейт решила, что в один из дней она будет проделать такую вещь. «Не ломать себе голову, какой тюбик лучше выбрать, а просто взять и выдавить по чуть-чуть из каждого, когда ей действительно этого захочется». А сегодня, пожалуй, как раз подходящий день, подумала Кейт, и, ощутив внезапный прилив воодушевления, стала вытаскивать из шкафчика все подряд и выливать в бурлящую воду одну-две капли из каждого флакончика, пока в ванной не образовалась смесь всех цветов радуги, весьма клейкая на ощупь. Кейт выключила краны с водой, вышла в комнату, чтобы принести свою сумочку, а затем погрузилась в ванну и лежала минуты три, закрыв глаза и глубоко дыша, прежде чем вспомнила о бумажке, которую прихватила с собой из больницы. На бумажке стояло только одно слово — Это было то слово, которое она с таким трудом вытянула из медсестры, когда она приходила измерить ей температуру. Кейт попыталась выяснить у нее что-нибудь о судьбе мужчины-великана. У ну, того самого великана, которого она впервые увидела в аэропорту, и чей труп она видела в соседней палате, когда бродила ночью по больнице. «Нет, что? Он был жив!» — возразила медсестра. «Просто он находился в состоянии комы». «А нельзя ли мне увидеться с ним?» — попросила ее Ки. «А как его имя?» Она пыталась задавать вопросы безразличным тоном, ну, как бы мимоходом, что было довольно трудной задачей, учитывая то, что в этот момент во рту у нее был термометр и Кейт совсем не было уверена, что задача эта ей удалась. Сестра ответила, что ничего не может сказать об этом, что она вообще не имеет права давать какие-либо сведения о других пациентах. И потом, здесь его больше нет, за ним прислали машину и увезли в другое место. Кейт была потрясена неожиданной новостью. Куда его увезли? А что это за клиника? Больше она совсем ничего не хотела говорить, а вскоре ее вызвала старшая сестра. Единственное название, случайно промелькнувшее в разговоре, Кейт записала на обрывке бумаги, которая была у нее сейчас перед глазами. Название это было Вудшет.